Николенька поселился в отцовском имении Богдановки, и вскоре она переехала туда, чтобы вместе с тетушкой ходить за ним. Она его совсем, оказывается, не знала. Всего на три года он был ее старше, но для него, наверное, они сделались большим и трудным сроком. Он был сдержан и молчалив не по возрасту, а в речах рассудителен и немногословен. Она каждый день доливала ему в лампу керосин, открывала и закрывала окна носила из библиотеки тяжелые книги литературу он не читал только иногда листал какой-нибудь английский роман она постепенно привыкла к нему беседовать с ним было хорошо потому что он не любил лишних слов и всегда говорил что-нибудь такое о чем потом приходилось думать опять ты коля за цифры свои спрашивала она зачем я бы должно Математиком стал сестрица. От чего же не стал? Отец. А я мечтала художницей. Про живописец мне ничего не известно. Ты полагаешь, не женское это занятие? Наверное, это самое трудное занятие на свете. Почему же? Копировать людей и природу невелика честь. Надо остановить такое мгновение жизни и сделать это так, Чтоб в нем запечатлелась вечность. Когда меняли повязки, лицо его ничего не выражало, только лоб потел. Глаза недвижимо останавливались на стене. Варвара Ивановна то и дело посылала ее за последним предзимним подорожником. Рана была всегда чистой и хорошо затягивалась. Страшно на войне. Очень. Но ты же удостоен двух георгиевских крестов. Страх и трусость — понятие разное. Трусом я там не был. Однажды она почему-то решилась на нелепый вопрос. «А ты убивал там людей? Зачем об этом спрашивать?» Он остановил глаза на стене. «Я выполнял долг. И пусть только военные знают подробности. А тебе они зачем?» Так, задумалась она, христианин, мусульманин, все равно человек. Да. Только этот мусульманин голову мне снес бы, если б я его не застрелил. И высшие интересы Отечества потребовали войны. Брат не договорил, и она ни о чем больше не стала спрашивать, сидела подле него тихо, как мышь. Вдруг он попросил ее поднять лампу и. Долго, пристально рассматривал большой старомодный портрет матушки в тяжелой раме. «Послушай», — сказал Никоренько, — «а ты ведь копия мамы». «Я ее совсем не помню», — печально произнесла она. «А мне было всего пять лет, когда ее не стало. Помню лишь что-то нежное и ласковое, будто ангел во сне прилетал» и в этом портрете отразилось то, о чем я говорил. Чтобы не заплакать, она стала думать о том, как будет хорошо с братом его жене, просто и возвышенно. И тут же вспомнилось о нем. Нет, он не хуже Николеньки, только другой по характеру и воспитанию. Николенька учился за границей и в лицее, работал в кругу дипломатов, был уже звон ко двору, не по серьезен и задумчив. А он после провинциальной гимназии окончил Петербургский институт, на практических работах общался с мастеровыми, инженерами и подрядчиками, более ярок, чем Коля, порывист, иногда безудержно говорлив и красив необыкновенно, и старше Николеньки на целых четыре года. А вернется с войны, если вернется. — Николенька, война долго еще будет? — Нет, заканчивается. А можно у тебя поинтересоваться одним деликатнейшим обстоятельством? — Изволь. Он удивленно поднял такие же темные, как у нее, серьезные глаза. — Тебя никто с войны не ждал? — Ну, кроме нас. — Нет, сестрица. — Он впервые, как приехал, улыбнулся. «Ну, скажу от чистого сердца. Там очень хотелось, чтобы кроме вас еще кто-нибудь о тебе знал и ждал». «Послушай-ка, а ты, случайно, никого не ждешь с войны? Что-то ты слишком задумчивая, признайся, а?» И он совсем хорошо засмеялся, глаза его потеплели, и этой открытой, безо всякой сдержанности улыбкой, Он немного напоминал его. «Совершенно никого не жду», — искренне сказала она. Размолвка с ним оставила в ее душе тягостную неясность и запоздала тайное раскаяние. Она с нетерпением и волнением ждала Рождества, каких-нибудь известий и, быть может, перемен. Не ошиблась. Под праздник получила сразу два письма. Отец сообщал из Минска, что дает согласие на поездку дочерей за границу и выделяет им для этого по 150 рублей. Брат Николай из Петербурга прислал подарок, прекрасно изданный альбом сочинений Шопена, и писал, что получил место второго секретаря, а служба его, несмотря на болгарский поход, не считается прерывавшейся. Она весь вечер разыгрывала ноктюрны на старинном рояле, и душа ее, полная тихой грусти, пела в унисон чарующим мелодиям. В марте, когда начались бураны, и она совсем перестала выходить из дому, переживая свою печальную юдоль, пришло письмо из Одессы. Катя разочарованно сказала, что не от Дели. Она вдруг побледнела, и Катя встревоженно спросила, что с нею. Письмо-то воистину не от Дели, а от соседки, Нины, от сестры его. Она, взяв письмо в руки, немедленно начала понимать, что у них там большое событие. Приезжал на несколько дней Ника. По окончании войны он, оказывается, отчислен был из действующей армии. Из-за своей вспыльчивости уехал из Болгарии со скандалом, который мог окончиться для него весьма нежелательно, Однако все будто бы обошлось, и Ника даже представлен к ордену за сокращение сроков какого-то строительства. Сейчас он в распоряжении Министерства путей и сообщения и послан на бендаро галатскую железную дорогу, где работал позапрошлым летом, будучи еще студентом. За это время у него что-то наболело, временами и такой злюка колюка но остается все тем же деятельным и сумасбродом, очень любящим жизнь, людей и работу, возмужал и похудел. Она вдруг с удивлением ощутила, что ее охватывает тревога за него, незнакомое ранее чувство, очень похожее на жалость. Только он, конечно, никогда ничего не узнает об этом и совсем не нуждается в ней слабом и смирном полуребенке, которого всякая муха безнаказанно обидит. Перевернула страницу, глаза быстро пробежали какие-то малозначительные слова не о нем и остановились на двух заключительных строчках. Вчера мы весь вечер проговорили с Никой о вас. Он просит передать вам привет. Невероятно. Неужели он еще помнит о ней? И о чем они могли говорить? Передал привет, значит, помнит. Не стал бы он ничего передавать, если бы не счел это нужным если бы он был к ней совсем равнодушен. Вдруг сердце, вспомнившее холодок их прощания прошлой весной, сжалось, но тут же потеплело при взгляде на последние строчки письма. Солнечный этот еще зимний день стал еще лучезарнее. Синица на голых сиреневых кустах за окном, к которым она успела приглядеться, показались необыкновенно красивыми творениями Божьей природы. Захотелось ехать на тройке куда-нибудь в искрящийся снежный простор и смеяться. И какое чудесное совпадение! На дворе запрягали лошадей, по дому кричали, чтоб все потепле одевались. Она закутала в оренбургскую шаль, невесомую и пушистую, завязав ее концы за спиной, обула мягкие белые валенки, накинула шубейку и будто на легких крылах вылетела к слепящему солнцу и снегу. Она послала письмо Нине в Одессу, попросила передать ее брату запоздалые поздравления с праздником Рождества Христова. И вновь наступили тягучие деревенские будни. Она сообщила отцу, что с запозданием получила из Одессы свои рисовальные принадлежности. Агент, отправлявший посылку, почему-то вообразил, что железная дорога, доходит только до Сызрани, и пришлось посылать туда управляющего. А она спешит, чтобы к отца закончить в карандаше портрет покойной матушки. Она задумала скопировать его с большого портрета, сделанного масляными красками, в тяжелой золоченой раме, что по распоряжению отца хранился в Богдановке и был поручен Коле. Отец в письме дал согласие на временную перевозку портретов в Павлов только просил снять его с предельными предосторожностями и вести на кошевке в тесовом ящике. Горло ее подкатил твердый комок, когда она прочла далее, что портрет можно ей не вести, а просто посмотреться в зеркало, рисовать, и выйдет копия матушки. Посреди отцовского письма расплылось пятно, и Катя сказала, что это папаша прорил чай или обронил слезу а переписывать не стал из за слабости глаз новый год сестры встретили не совсем одни приехал некто умецкий приглашенный катиным мужем замечательный в своем роде господин был ревностным участником сербской войны уехал на нее добровольно как и брат коля вернулся с тяжелой раной в ногу от близкого разрыва турецкого пушечного ядра. До войны занимался хозяйством в небольшом своем имении, а сейчас служит в Самаре судебным следователем. Но это был в известной степени и странный человек, замкнутый, малоподвижный. Он подолгу смотрел, не мигая в одну точку, и поймать его взгляд было чрезвычайно трудно в конце праздничного вечера она заметила что умецкий неотрывно смотрит на нее но глаза его были какими то пустыми словно видели не ее а что то другое нет она твердо решила никогда не выходить замуж как хорошо ей в этой светелке она развешла по стенам свои картины и эскизы перебрала в этажерке книги оставив на виду непрочитанные шкатулку расположила на подоконнике перед собой ту самую, какую, совсем кажется, недавно он нес по крутой лестнице. Коротая вечера, она доставала свою заветную шкатулку, которая все эти годы сопутствовала им в бесчисленных переездах в Петербург, Тифлис, Батум, Одессу, Самару, в деревню, в Уфу, Златоуст, снова в Петербург, снова в Самару, и снова в деревню. В шкатулке хранились его письма, начиная с тех, самых первых, которые приносили на пароход в портовых городах Дуная. Это все он, сумасшедший, тогда придумал. Отпустили его со службы ненадолго. Он спешил и всех втянул в эту карусель. Съездил в Минск, получил согласие отца и привез его письменное благословение – Окрыленно начал мечтать, как они устроят свою жизнь, и взялся уже ее устраивать по-своему, покупать что надо и не надо. Роскошный 750 рублевый рояль, очень неудобный в перевозке, так и остался потом в Одессе. Не то чтобы он не умел тратить деньги, он обладал способностью мгновенно избавляться от них, крупных и мелких. Поехали выбирать обручальные кольца. Одному извозчику на площади всучил золотой, чтоб тот перебрал в колесах разболтанные спицы. Другого заставил подтянуть какую-то супонь и за это щедро дал наводку. Третий получил на овес. Очень уж скучно было глядеть на заморенного конягу. Вскоре, однако, он удивил сестер своим необыкновенным пристрастием к счету. И, несмотря на то, что потом он не раз поражал ее фантастическими проектами извлечения экономии как бы из ничего... Первое его предложение осталось недосягаемой классикой в летописях семейного бюджета. Когда он заявил, что за свадебным платьем очень выгодно съездить в Париж, все весело рассмеялись. Тогда он принес путеводители, карты, и справочники, бумагу и перо. Обстоятельства были таковы, что отец в письме просил Катю и ее мужа привезти из пансиона Оленьку. «Через Минск и Варшаву едете? А как же иначе? Будем считать». Он быстро называл цифры, и все взялись подсчитывать пересадки, ожидания вечно опаздывающих поездов, билетные хлопоты, время на колесах и тоже расходы на стол, проезд и перевоз багажа этим долгим, кружным извилистым путем. Любые пути надобно спрямлять. Потом он показал на карте Штутгард. Оттуда, с Верховьев Дуная, рукой подать до Парижа, где стоимость приличного гардероба по сравнению с Одесской была такой-то. Надо плыть Дунаем. Путешествие по морю и реке, помимо экономии средств, если даже ехать втроем, сулит на этом пути удобство, безопасность, чарующие придунайские виды, встретятся интересные города и новые народы, в том числе свободные болгары, а сверх всего прочего – Он проводит их до Валахии, это ни на какие деньги не положить. Все снова весело рассмеялись, вояж в новом варианте был с восторгом принят, и она поплыла-поехала за белым свадебным платьем в Париж. И долгие годы вспоминала об этом путешествии, как о самой счастливой, почти сказочной поре своей жизни. Пароход ласково баюкала Березовая черноморская волна. Даже ночью на палубе было тепло, и он, красивый, умный и внимательный принц, стоял рядом, говорил о своей и ее любви, о железных дорогах и пароходах, о море и небе, о жизни и людях, которых она совсем не знала, о добре и зле, что вечно и повсюду бьются между собой, о Германии и России, о турках и болгарах. Предупредил, чтобы она не смущалась, если в Болгарии встанут на нее смотреть. Привыкнуть к такому нельзя. И он испытал это на себе, когда в прошлом году после выпуска из института был прикомандирован к действующей армии и работал в районе Бургаса. Болгар надо понять. Сама история тут обливалась кровью пятьсот лет. Пришли людозвери, поднимали на итагана невинных младенцев. Живьем сжигали древних стариков, угоняли юных в гаремы, на галеры и перепродажу. Великая Россия вернула славянским братьям свободу ценой жизни десятков тысяч своих сынов. В бургасском порту он видел толпы провожающих и слезы на их глазах, когда русская освободительная армия грузилась на корабли. Сошел он в Ринни чтобы ехать железной дорогой через Троянов вал на Бендеры, где его ждала трудная и пока совсем ей неизвестная служба. Она долго махала ему рукой, даже послала воздушный поцелуй. Но сестра дернула невесту за такую бестактность, и хорошо, что он был уже далеко и, наверное, сквозь дым ничего не увидел. Дунай величаво катил свои зеленые у берегов и голубые настрежни воды навстречу. Она закрывала глаза, вместе с морскими чайками кружилась над волнами, и невесть откуда являлись призрачные мелодии венских вальсов. Причалов было больше на правом болгарском берегу. Предсказание исполнилось. На них впрямь смотрели, только никак нельзя было понять, По каким признакам в пёстрой толпе разноплеменных пассажиров болгары находили взглядами именно их. Временами ей даже казалось, что смотрят на одно ее, и тяжелая коса, уложенная на голове, становилась будто бы еще тяжелее. У первого же причала какая-то пожилая болгарка с блестящими, как маслины, глазами подала ей полную корзину красных роз, окропленных росой, решительно не хотела брать денег, лишь крестилась и шептала «Русия! Русия!». Было нелегко осознавать, что ты, выросшая на чужбине, недостойна совсем этих молитвенных взглядов и благоухающих таких подарков, что не можешь принять на себя имени своей Родины, которую тебе еще многие годы предстоит узнавать, чтобы почувствовать ее и полюбить, и что человек, чья судьба сольется с твоею, Слишком восторженно думает о тебе, хотя успел достаточно изучить людей и многое понять в жизни, о чем он так искренне, благородно писал. В Вене, где было решено пересесть на парижский поезд, она получила очередное его письмо. Я всегда любил людей, немножко идеально смотрел на все и только к себе был недоверчив. Последние годы я чувствовал, что во мне начала происходить перемена. Тоже недоверие к себе, но зато стало вкрадываться и недоверие к людям. Прежде я старался делать зависящее от меня добро, твердо уверенный, что люди стоят, ценят и понимают деланное им. Мало-помалу я продолжил делать добро, но все более и более убеждаясь, что люди не стоят этого и не ценят. Делал же добро потому, что зло делать не могу, и когда бывала возможность сделать это иногда, и заслуженное ими зло, мне жаль становилось этих жалких людишек, пошлость которых и негодный эгоизм — главная причина их страданий. Одним словом, я переставал верить в людей, а вместе с тем и в самого себя — И так как мстить, делать зло, все эти качества не в моей натуре, а сознательно делать добро при таких взглядах становится бессмысленным, то и выходит, что я обрекал себя таким образом на какое-то глупое, бессознательное существование человека, сознающего одно и продолжающего делать другое. Пожалуй, даже бесхарактерного. «Ты снова сильнее, чем когда-нибудь возвратила меня таким образом к жизни, потому что только сознательная жизнь есть жизнь, бессознательная же жизнь — прозябание. Мало того, ты дала мне веру в себя, чего у меня прежде было мало. Теперь я хочу жить для тебя, трудиться, делать добро и приносить пользу людям, любя и жалея их. Я верю в себя». Эту веру в свои способности к труду дал мне опыт, а веру в людей и в свои отношения к ним возвратила и дала мне ты. Михайловский ехал в Самару, весенней подсыхающей дорогой, почтовую карету мотала, в колдобинах противно скрипело заднее колесо. «Смазать бы», — попросил он, — «сердце щемит». «А ведро пустое», — равнодушно ответил ямщик, — «и в деревнях мы капли дёгтя не сыскать. пра Ноги безлюдные поля тянулись по сторонам, слышался далекий печальный грай. Пахать подошла пора, только не бороздки на виду, нетронутая земля заклякла, задохнулась. Глаз жадно искал хотя бы клинышек в зелени, не находил ничего, лишь... Межевые травы по границам наделов тронулись в рост, да вездесущий одуванчик вызолотил обочины. Печать великой беды проступала на всем. Безлюдные улицы деревенек, заколоченные избы, свежие, не успевшие потемнеть под солнцем и дождями кресты на погостах. Боже, сколько переселилось народу за зиму на вечное жительство в эти взгорки! Сколько живых душ отлетело? Пять лет Михайловский не был здесь. Он покидал тогда деревню, оскорбленный в лучших своих чувствах и помыслах, бежал, провожаемый злорадством и состраданием, не думая, что когда-нибудь сможет все забыть и простить. Время, однако, усыпило боль. Горький осадок старой обиды растворился перед ликом смерти теперешней хозяйки этих мест. Только нет. Не забылось ничего, а лишь отстоялось главным, и о прошлом можно было рассуждать трезво, а не под влиянием того тяжелого момента, когда в дым обратились все его благие намерения и светлые надежды. Повозка едва тащилась глинистыми низинами и песчаными косогорами, то вверх, то вниз. Пустые нивы омрачали белый свет, И Михайловский не мог больше их видеть. И жизнь у него также складывалась до сих пор. Все эти 12 лет бежала то вверх, то вниз переломистая дорога. Только скорость и характер движения были иными. Он не умел жить медленно и размеренно. Жал, дергал рывками, не загадывая далеко, не оглядываясь назад. Редко и невзначай выпадала возможность повспоминать, порадоваться, попечалиться или спокойно подумать о том, что миновало. Жизнь была удивительной загадкой. Временами ему казалось, что он держит ее в руках, движет ею, тогда легко и радостно дышалось. Но потом неотвратимо наступали другие обстоятельства. Он изо всех сил сопротивлялся им, а они были сильнее, заставляли подчиняться себе, преодолевали его сопротивление постепенно, мягко и властно, а то и просто швыряли на земь своей грубой силой. Жизнь состояла из цепочки случайностей, то удивительно непоследовательных, то будто бы закономерных, когда одно звенышко влечет за собой другие. Он не знал, каким бы сейчас сделался, о чем думал и чего добивался бы, если б не та давняя встреча с Надеждой Валерьевной. Для него было счастьем, что любил это кроткое и чуткое создание, быть может, в ответ на ее беззаветную любовь, всепрощение. В тот момент она вернула ему веру в себя и свое дело. Но какая все же... Длинное чередание необъяснимых совпадений привела его в эти глухие заволжские степи, куда он и не чаял попасть, однако попал вот уже в третий и знать не в последний раз. Жил тут некогда помещик путилов, владел тысячами душ, обширными землями и лесными угодьями, слыл на всю губернию большим оригиналом. Одни называли его озорником, другие — своевольником, а то и похлеще. Спорили, чего в нем заключалось больше — фанаберии или дури. Обитал он, большей частью, в Богдановске своей, только и в город езживал, где стоял его каменный терем с воротами вычурной кладки, пузатыми колоннами до да балконами чугунного литья. Надумал он часом осесть в деревенской вотчине. уехал, сдал дом самому губернатору с неким обязательным условием, которое спустя несколько лет поставило сановного съемщика в безвыходно унизительное положение. В самый неподходящий для себя момент властитель губернии получил уведомление «Извольте немедленно съехать завтра, припожалуйста». Верно, в соглашении аренды значилось, что хоромы должен освободить по первому сигналу владельца Однако губернатор не мог принять чрезмерный ультиматум ввиду разных и многих обстоятельств. Тогда Путилов осадил Самару, согнал к городу своих крепостных и приказал им перекрыть дороги. Последовала позорная капитуляция. Самадур въехал в город на белом коне, но вскоре убрался назад в свои степи. И не то смертная тоска его снедала, не то с жиру он бесился, только не обладая этот столь неуемным нравом, неизвестно, как бы сложилась жизнь единственной его дочери Аделаиды, тихой, болезненной девицы. Чудоковатую башку Путилову как-то пришла мысль выставить заслоны на дороге, проходящей мимо усадьбы, чтобы ни один путник не мог избежать принудительного путиловского гостеприимства. То купчишка, то офицеришка, а то целая группа бродячих комедиантов представали перед глумливыми очами Самодора. Однако далеко не все обижались на него. Он знал людей, умел обойтись с ними, угостить и приветить. Раз как-то дозор остановил нездешнего молодого проезжего, Напрасно возмущался и протестовал против такого произвола преуспевающий чиновник Чарыков, будущий минский губернатор и отец Надежды Валерьевны.